«Что говорить?» — прошептала она синими губами. «За что ты убила ее?» «Только не стреляй. Не убьешь? Говори, тварь!» «Я любила. Я, а не она. Я хотела тебя. Сначала мне поручили просто приглядывать за тобой, но я не смогла. Твой приятель, этот импотент, жирный бурдюк, набитый спесью. Ха! Как я ненавидела его! — Моля, любимый, развяжи. Ее губы отвердели и налились. Она похотливо скалилась, уверенная в победе. Она выматывала меня, как в бойцовском поединке. И я дрогнул, отступил, слишком хорошо зная, что такое любить. Врёшь, постельная разведка. Шлюхи не могут любить. Если хочешь жить, говори всё. Ведь ты не будешь стрелять? «Ты не убьешь?» Тяжело дыша, она пыталась выторговать жизнь на остатки своих грязных секретов. И стон ее звучал, как приказ. «Говори все!» — прохрипел я. «Я не хотела ее убивать». Я дождалась, пока ты уйдешь. Хотела сказать ей, чтобы она не смела. Она сама упала. Был сильный дождь. Скользко. Это не все. Говори, или я тебя пристрелю. Она не могла умереть от падения. Что ты сделала с ней? Я испугалась. Камень. Я ударила ее в висок. Я схватил лину за шею и дико затряс. Это не все. Дальше. Разделай ее. Лицо Лины сломалось от мучительной гримасы. — Что ты еще сделала? — Ничего. Врешь — Врешь! Я передернул затвор пистолета. Очнувшись от этого звука, Лина заговорила торопливо, давясь словами. — У нее был зонтик. Я ничего не помню. Говори, или я стреляю. Я сделала, будто ее насиловали, чтобы не подумали на меня. Потом испугалась, хотела сжечь. Уткнувшись в стену фургона, я беззвучно рыдал, чувствуя, что если через минуту не спущу курок, Меня разорвет от ненависти. Вытерев лицо, я обернулся к Лине. — Я все рассказала тебе. — Развежи, — шипела она. — Еще не все. — Говори, зачем ты хотела убить Диону? — Это не я. — Кто? Этой ночью ее заменили на клона. Дальше. Клон умственно неполноценен. Только самая низкая — секс, жадность. Клон почти не умеет говорить. Ее держали в саркофаге. Почему в саркофаге? Это магический якорь. Он сдерживал ее дневную активность. По ночам Лео выгуливал ее, делал питательные инъекции. Я предупреждала их, что это плохо кончится. — Кого их? — Лео и главу Синклита. — Развяжи, и я все расскажу тебе. — Только освободи руки, — заклинала она. Протягивая мне скрученные ремнем ладони. «Развяжи меня!» Я еще внутренне сопротивлялся ей. Но женщины-шаманы всегда сильнее мужчин. Алина многое умела. Она окрутила лягу, Затем вараксина, Она его и застрелила. Ее пистолет, который я сжимал в руке, копия Вараксинского. В его кабинете пахло знойными духами. Да и сейчас все кругом пожухло от сладкого, почти трупного запаха. Какая же ты Тварь, постельная разведка!